Глава 68. Пенни ждала меня у двери. Я услышал звуки, доносившиеся из кабинета Синдж. Джон Растяжка вещал своим смертельно спокойным, убийственно рациональным голосом. Я подумал, что именно таким голосом он обычно объясняет, почему собирается вас убить. Говорил он один. Я посмотрел на Пенни, подняв бровь. Она пожала плечами вытянула руку с пятью растопыренными пальцами и сказала, махнув на комнату покойника. «Остальные там». А потом обошла меня, чтобы дождаться Плеймета и Хаги и Кагами. Она знала, что они придут, хотя я ничего не говорил, а они находились вне зоны действия покойника. Старые кости снова подглядывал. Дин не подал закуски, возможно, гостям были не очень рады. «А может, ему посоветовали усмирить врожденное гостеприимство?» «Я мог только приветствовать подобный подход. Самое время!» «Ты отвлекаешься, и сам этого не осознаю». Я проверил Пенни. Она стояла на цыпочках у глазка. Удовлетворенно я смело двинулся в кабинет пулор. Обстановка там напоминала крысючью забегаловку — Не хватало только конопляного дыма и пивных паров. Зато сильно пахло крысами, пахло злостью, за которой скрывался страх. Синдж сидела за столом и писала. Ее брат стоял рядом, безупречно одетый для крусюка. Доллар Дэн Джастис и незнакомый мне мутант, ростом почти с меня, застыли по обеим сторонам двери. Оставшееся место... Занимали четверо более мелких, бедных и жалких, а также значительно более серых крысюков. Они были из другого племени. Существует три вида крысюков. Большинство людей не обращают на них внимания и, естественно, не видят между ними никакой разницы, но два племени, которым не принадлежат Джон Растяжка и Пулер Синдж, встречаются редко. Корни отличий кроются в видах крыс, которых использовали для экспериментов творцы-чародеи, а также в их методах. Существует всего две разновидности обычной крысы. Отвратительная и еще более отвратительная. Крысиные глазки уставились на меня. Я не смутился. Кое-кто из этих парней шпионил за мной и Тарой Чейн некоторое время назад. «Да!» — ответил Джон Растяжка. «Раньше они не проявляли такой смелости. Я полагаю, здесь отличное место спросить у них почему. Спасибо, что вы сообщили». «Лучшее место для вопросов во всем городе. Кстати, а та Чейн, куда она подевалась?» «Она на кухне с Дином». «Значит, хотя бы одно из его сознаний не было занято полностью». Синдж наградила меня самым пронзительным из своих взглядов. Тара Чейн? Неужели? Лунная гниль, если хочешь. Нужно же как-то ее звать. Ее взгляд немного сместился. Вопрос будет записан и всплывет снова. Я понятия не имел, в чем дело. Она должна была понимать, что с колдуней проблем подобного рода не возникнет. Что они рассказали? — поинтересовался я. — Прошу прощения за грубое вторжение, джентльмены, — объявила Синдж. — Это Гаррит. Он владелец дома и считает сей факт поводом для злоупотребления. Самый лоснящийся серый произнес что-то на невнятном диалекте. — Мне их язык столь же непонятен, но я разберусь. Он берет свое начало от Каринтийского, — на котором говорили беднейшие из нищих два столетия назад. Джон растяжка сутулил плечи и кивнул. Покойник включил его в разговор. Крысюк пока не привык слышать голоса в своей голове. Синдж тоже кивнула. Вошла Тара Чейн. Она вооружилась моей любимой большой кружкой. В кружке плескалась ароматное особое темное. У меня потекли слюнки. «Здесь воняет, как в обезьяннике», — сообщила Тара Чейн. Серые съежились. Прочие красюки тоже почувствовали себя неуютно. Все они знали, кем она является. Ее предки вполне могли поучаствовать в создании их предков. «Удалось ли нам что-нибудь узнать?» — поинтересовалась она и отхлебнула пиво. «Друг злобный Лин только начал историю» ответил Джон Растяжка, у которого тоже потекли слюнки. «Может, ты будешь переводить фунт?» предложила Синдж. «Но есть более подходящая кандидатура?» «Нет». Он просто не хотел признавать, что контактирует со столь презренными созданиями. «У каждого из нас есть кто-то, на кого мы смотрим сверху вниз». «Злобный Лин?» переспросил я. Такие имена любят те красюки. Он и злобный Пэт один помет. Злобный Пэт. Я знал это имя. Серый лидер клана. До сегодняшнего дня я не имел ничего общего с серыми красюками. Не представлялось такой возможности.